Но ну, так вот что. Я в этом деле человек непосторонний. Госпожа Бендавид, моя невеста. Я женюсь на ней. Секретарь, конечно, не удивился, только искоса как-то прищурился на графа каким-то испытывающим, оценочным взглядом. Без согласия её родных, разумеется, спросил он наконец, ухмыльнувшись. Разумеется, подтвердил тот. Теперь вы понимаете? «Понимаем-с, как не понять. Цыплятинка хорошая», — лукаво хихикнул он себе под нос. «Эта цыплятинка, и в особенности халуйский наглый тон, каким она была сказана, внутренне покоробили графа. Тем более, что он уже и раньше чувствовал, как господин Горизонтов, бог весть почему, все сильнее и сильнее забирает над ним лукава». какую-то оскорбительную доминирующую ноту, вследствие которой он, граф Коржоль-де-Нотрек, светский джентльмен, в некотором роде особо, должен пред этим семинарским прохвостом улыбаться и заискивать. Однако же граф не выдал своих внутренних ощущений, напротив, счел за лучшее тоже хихикнуть совершенно под лад господину Горизонтову. Так вот, Митрофан Николаевич вздохнул коржоль, ласково улещая и как бы гладя его масляными глазами. «Теперь вы знаете все. Помогите, Бога ради!» Секретарь почесал всей пятерней свою подбородную шерстину. «Подумать надо. Дело-то ведь какое!» — сужимкой процедил он сквозь зубы. «Что же дело? Дело самое обыкновенное!» «Хм, обыкновенная, вы полагаете? Такие, батюшка, дела не часто встречаются. Вам-то что? Вы свое клюнули, да и упорхнули отсюда. А нам-то ведь здесь оставаться. Тут же давье гвалт подымут. А я из-за вас потом своими боками отдувайся. Эдак-то ведь нельзя-с». «Поверьте, Митрофан Николаевич!» – заговорил коржоль с благородным видом и не менее благородной интонацией. «Поверьте, это уже мой нравственный долг не допустить ни до чего подобного!» «Хм, не допустить! Да как же это вы не допустите?» «О, Боже мой! Для человека состоятельного и при том со связями на это есть множество способов. На этот счет уж можете быть совершенно покойны». Не в беспокойстве дело, а только... Срок-то уж вы больно короткий хотите. Бога ради, с умоляющим видом сложил свои руки Коржоль. Бога ради. Вы понимаете, тут все именно в срок. Медлить невозможно. Нда-с. А между тем надо бы предварительно справочки забрать кое-какие. Это уж порядок. Продолжал уклончиво мяться господин Горизонтов. «Так скоро нельзя-с. Пока в докладе, пока резолюция, пока что, на все это время-с. Я бы и готов, но подумать надо. Дело-то ведь это, повторяю вам, острое-с. Об него и порезаться можно, сами понимаете». «Не телеграфировать ли к начальнику края или к митрополиту, как вы полагаете?» Подумав, попробовал ещё якобы посоветоваться Каржоль. Они меня знают, и тот и другой губернатор тоже, пожалуй, напишет. Это уж ваше дело. Я тут ничего не могу сказать вам, безразлично пожал плечами Горизонтов. Видя, что и последний манёвр не выгорает, и что прижимистый семинар очевидно намерен, чем дальше, тем всё больше и больше выматывать из него душу, Граф взмолился к нему снова. Помогите же, батюшка, ради самого Господа, воскликнул он, схвативе и с чувством пожимая обеими руками его холодно-потную руку. Вы мне просто благодеяние сделайте, то есть такое благодеяние, что и слов нет. Выручите, я по весь век мой ваш неоплатный должник, нравственный должник, моя совесть, поверьте, Да в чём помогать-то, перебил его Горизонтов. Вы мне скажите наконец толком, в чём помогать-то вам? Боже мой, да всё в том же. Ну, посоветуйте, научите насчёт разрешения-то.